бегут. Бегут. Седоватые банкиры со своими женами, купцы, адвокаты, общественные деятели, журналисты, кокотки, дамы из приличных фамилий, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса бежит, чтобы успеть схватиться за поручни трапа последнего парохода, как за свое спасение. Сумерки. Дворец в Севастополе. Виде. И множество разноплеменных людей Вышли с ними Сон четвертый Успокойтесь. Оставшихся посетителей я буду принимать автоматически одного за другим. Интервал 3 минуты. Приму сколько успею. Это? Как это? Б -б -б Александр Македонский. Негодя. Что? Что? Кто? Что, что, Вы кто? Что? Что? Я. Вы. Я? Кто вы? Я товарищ. Что? А, а министра? Я товарищ министра. Фамилия. Корзухин. Как? Корзухин. Карзухин. А -а -а -а. Господин Карзухин. Я, знаете, сам, да. Сам хотел вас вызвать, невзирая вот на эту кутерьму. Господин Карзухин, mm -hmm. я похож на Александра Македонского? Mm -hmm. я, я серьезно вас спрашиваю. Похож? Вы редактор этой газеты. Совершенно верно. Так, значит, вы отвечаете за все, что вот здесь в ней напечатано. Так точно. Главнокомандующий Подобно Александру Македонскому Ходит по перрону Что за свинячья петрушка Во времена Александра Македонского Были пероны И я похож Дальше Вот Глядя на его веселое лицо Всякий червяк сомнения Должен рассеяться Господин Корзухин Червяк не туча И не батальон. Он не может рассеяться, господин Казухин, где вы набрали эту возмутительно продажу на безграмотную раву, как вы посмели напечатать подобную мерзость за два дня до катастрофы под суд. Под суд! Под суд от в Константинопле! Сейчас иду! Подсуд! Ja, du! Wie du? Scheiße, Scheiße. Das bringt keine Suche. Какого черта, спрашивается, меня понесло во дворец? Одному бесноватому жаловаться, на другого? Ну, схватили Серафиму Владимировну. Ну, что же я могу сделать? Ну, погибнут. Ну, ну, ну царство небесное. Ну, что же, из-за нее и самому лишаться жизни? Александр Македонский. Грабиан! Под суд? Простите, Париж. Париж, не Севастополь, в Париж, и будьте вы все прокляты, и ныне и военных и кофмали. Быстро входит Хлудов. А, это вы? А, с нетерпением вас ждал. Ну, что? Все ушли по дороге сильно трепали зеленые. Ну, в общем, можно считать, ушли, я сам уютный ехал, забился в угол в купе. Ни я никого не обижаю, никто меня не обижает. В общем, сумерки, ваше высокопревосходительство, как в кухне. Я вообще-то не понимаю, о чем вы говорите. Да в детстве это было, раз зашел в сумерках в кухню, Вижу, тараканы на плите. Я спичку зажег, чирк. Они побежали. Спичка возьми, да и погасни. Слышу, они лапками шуршат. Шуршур, мурмур. Вот и у нас гла и шуршат Смотрю и думаю, куда бегут, а? как тараканы в ведро с кухонного стола. Бух! Ну, я благодарю вас, генерал, за все, что вы с вашим громадным стратегическим талантом сделали для Крыма. Я вас больше не держу. Тем более, я сам, знаете ли, скоро перебираюсь в гостиницу. А, к воде поближе. Если вы... Если вы не перестанете забываться, я вас арестую. Предвидел. В вестибюле мой конвой произойдет большой скандал. Я популярен. Нет, нет, нет. Это не болезнь. Вот уже целый год вы своим омерзительным поясничеством прикрываете свою ненависть ко мне. Да, не скрою, ненавижу. Зависть? Тоска по власти? Нет. А? Нет. Ненавижу за то, что вы вовлекли меня во все это. Где обещанные союзные рати? Где Российская империя? Где? Где? Как вы могли вступить с ними в борьбу, когда вы бессильны? Вы понимаете, как может ненавидеть человек, который знает, что ничего не выйдет, но должен делать? Делать! Делать! Делать! Вы стали причиной моей болезни! Вы! Вот. Впрочем, теперь не время. Да-да. Мы Сейчас. оба уходим в небытие. Да-да-да. Сейчас не время. Мы оба уходим в небытие. Вот я и советую вам. Вы слышите? Вам! Остаться здесь, во дворце, это самый лучший способ уйти в небытие. Да, это мысль. Но я не продумал еще как следует. Я вас больше не держу, генерал Гоните верного слугу. И, аз, и же кровь в непристальных боях затея, а кивод ульях и лях. Клоун! Александр Македонский герой, но ну зачем стулья ломать? Скажите еще одно слово. Ваше Что? Сводная кавалерийская школа из Симферополя подошла, все готово. Угу. Хорошо. Голубчик, дайте ко мне булку. Слушаюсь. С вами, женераль, мы еще встретимся. О, -о, О, мы еще встретимся с вами, Мон, женераль. За мной. Есть. Пусто. И очень хорошо. Хлудов открывает дверь. Показывается Анфилада темных и брошенных комнат с люстрами в темных кисейных мешках. Мешки. Мешки. Вестовой Крапилин, большевик. Одними удавками войну не выиграешь. Кто здесь? Я спрашиваю, кто здесь? Мировой зверь порезал солдат на перекопе. Впрочем, тебе попался один человек. один человек, женщина. женщина. Пожалела, Пожалела она удавлено только и всего. Но мимо тебя не проскочишь. Не проскочишь. Без... Нет, никого нет. Итак, остаться? не разрешает мой вопрос. Уйдешь ты или нет? Ведь это вздор, вздор. Я могу пройти сквозь тебя, как нынче ночью стрелой пронзил туман. Я и раздавил тебя. Раздавил тебя. Ради Бога! Ради Бога! Ради Бога! Позвольте мне войти на одну минуту. Да-да, Пожалуйста, пожалуйста, войдите. Я понимаю, что с моей стороны это безумная дерзость, но мне обещали, что допустят именно к вам. Но все куда-то разошлись, и я вошёл. Что вам нужно от меня? Что нужно? Я осмелился прибежать сюда, Ваше Высокое Превосходительство, чтобы сообщить вам об ужаснейших преступлениях, совершающихся в контрразведке. Я прибежал сюда вам жаловаться на зверское преступление, причиной которого является генерал Хлудов. И... А? Хлудов? Интересно. Это интересно. Позвольте, но ведь вы живой. Вы же не повешены, надеюсь. Так в чем ваши претензии? Приятное впечатление производит, я вас где-то видел. Так будьте любезны, в чем претензии Вы не проявляете, пожалуйста, трусости. Вы пришли поговорить. Ну и говорите, говорите, говорите. Хорошо. Говорите. Позавчера на станции вы велели арестовать женщину. Помню. Да. Помню я. Вспомню узнал. Позвольте, кому вы хотели жаловаться на меня? Главнокомандующий? Поздно. Поздно. Нету его. Ядро с водой. Что? Он погрузился в небытие навсегда. На генерала Хлудова более некому жаловаться. Сейчас мы позвоним. Вестибюль? Исаула Голована. Слушай, Исаул, возьми с собой конвой и в контрразведку. Там за мной записана женщина. Корзухина. Да-да, Серафима Владимировна. А -а, Серафима Владимировна Корзухина. Если она не расстреляна, сию же минуту доставь мне ее сюда, во дворец. Подождем. Если... Не вы, сказали, если не расстрелен, Ее расстрелять? <тит> ну, если вы это сделали. ведите себя, как мужчина. И... Вы счастливаетесь. Хорошо, я поведу. Если только ее нет в живых, я, я убью вас что же, это может быть лучший выход? Да нет, никого вы не убьете, к сожалению. Молчите. Но если ты стал моим спутником солдат, то поговори со мной. Ну поговори, поговори, поговори. Ты знаешь, я человек большой воли, и не поддамся первому видению, от этого выздоравливаю. Пойми, ты просто попал под колесо, оно тебя стерло и кости твои сломало. Бессмысленно таскаться за мной, ты слышишь, мой неизменный красноречивый вестовой? С кем вы говорите? А? С кем? Сейчас узнаем. Кем? Так, сам собой. Сам собой. Так кто она вам? Любовница? Нет, нет. Она случайно встреченный а -а -а. человек, но я люблю ее. Ой, я жалкий, а -а -а. безумец. Зачем? зачем? Зачем тогда в Завели, монастыре ее больную поднял? Зачем говорили, и... привело сюда? Я вас кила, по к жалкий человеку. А теперь, когда машина сломалась, вы явились требовать у меня того, чего я вам дать не могу. Боже. Ее лет, нет, и не будет. Её расстреляли, расстреляли. Злодей, злодей, бессмысленный злодей. Вот, вот, вот, вот. с двух сторон. Живой, говорящий, нелепой, с другой, молчащий с тобой. Что со мной происходит? Что, душа моя развоилась? Ведь слова я слышу мутно, как сквозь воду, в которую погружаюсь, свинец. Оба, оба повисли на моих ногах, проклятые. Тянут меня, тянут вам в голову. Им меня призывает, призывает. Быстрее стрелять, быстрее быстро А ты. теперь я понял. Ты сумасшедший. Теперь все понял. И лед на Чангари, и черные мешки, и мороз. О, судьба, за что же ты гнетешь меня? Как же я не сберег мою Серафиму? Боже, вот он, вот он, ее слепой убийца. Что, что с него взять, если разум его помутился? Нет, Стрелять. Нет, я Прости, не могу пашу, стрелять в тебя, стрелять. потому что ты мне страж, жалок и омерзителен. Что за комедия, в конце концов? Тихо, тихо. может быть, я... сейчас все узнаем. Ну что, Исаул, она расстрелена? Никак нет. Жива? Жива? Тихо, Где она? Где Почему же вы не доставили ее в таком случае? Ну, говорите, говорите при нем, говорите, говорите. Сегодня в 4 часа дня генерал-майор Чернотов, ворвавший из помещения контрразведки и, угрожая вооруженной силой, арестованную Корзухину, отбил и увез. Куда? Куда? Тихо. Куда? На пароход «Витязь». В 5 «Витязь» вышел на рейд, а после 5 в открытое море. Спасибо. Ну что, жива, жива. Да, да. Жива это ваша жива. жива. Я? Пойдем Все посмотрю. Жива, жива, жива. Жива. Ясаул, берите с знамя. Грузитесь на святителя. Слушай. Я сейчас приеду. А смелюсь доложить. По да здравом меня. Я приеду, не бойтесь, приеду. Слушай. Слушай. Вот плывет, она плывет, <связь> в Константинополь плывет. Я <связь> да. вас не Молевая, Смотрите, это огни, огни в порту. Умоляю вас, возьмите меня в Константинополь. <связь> а, черт! Быстрей, Хлудов, мы вас дали. <связь> <Посмотрим. связь> вот солдат одного я удовлетворил. Теперь на свободе могу поговорить с тобой. Я Что? Чтоб я остался? А? Остался? Нет, не отвечает. Бледнеет, отходит, покрылся тьмой и стал вдали. Хлудов, ты болен. Хлудов, оставь Ой. его, это бред. Черт. Быстрее, то святитель Черт. уйдет, и мы опоздаем к Хлудову. Серафима, Константинополь. Быстрее. Едем. Быстрее, Хлудов. Едем. Быстрее. Быстрее. Едем.